Глава 33. Фрея заблокировала двери машины и поехала обратно по грунтовой дороге гораздо быстрее, чем позволяло покрытие. Комок беспокойства разросся у нее в животе, как опухоль, и не исчез даже, когда земля под колесами сменилась асфальтом. Фрея выехала на главную дорогу и, наконец, смогла разогнаться. Сердце забилось ровнее только после того, как она преодолела последний из барьеров Черчилля и вернулась в Мейнленд, в мир уличных фонарей, домов и снующих автомобилей. И тогда беспокойство уступило место возбуждению. Освободившись от гнетущего страха, мысли заполонили мозг. Знал ли Скотт, что она найдет в том доме? Намеренно ли отправил ее туда, чтобы она увидела это своими глазами? Слишком ошеломленная, чтобы сложить все воедино. Она хотела задать ему множество вопросов, но не могла. Телефон вышел из строя. Ей нужно было добраться домой, зарядить его, а затем выяснить, что происходит. И молить Бога, чтобы фотография сохранилась, прежде чем сдохла батарея. Подъезжая к дому, она увидела теплое сияние рождественских огоньков в окне гостиной, и возбуждение улеглось, вытесненное знакомым чувством вины. «Это ты?» окликнул ее Том, когда она открыла входную дверь. «Все как обычно». Луна бросилась к ней через прихожую, но вместо того, чтобы завалиться на спину и подставить живот для поглаживания, собака резко остановилась и обнюхала ее. Она осторожно приблизилась к Фрей, опустив голову и хвост, и принялась облизывать ей ногу. «Получила мое сообщение», — услышала она голос Тома. «Надеюсь, ты принесла нам что-нибудь вкусненькое для...» Том замолк когда вышел из гостиной и увидел ее. С приоткрытым ртом он уставился на ее лицо, затем его взгляд скользнул по ее ногам, оценивая ущерб. Фрей хотела что-то сказать, объяснить, но слишком много мыслей и чувств одновременно заполнили ее разум, не давая ей произнести ни слова. Том подошел к ней, убрал прядь волос ее лба и нахмурился, увидев что-то должно быть царапину или порез, полученный при падении в темноте его рука подрагивала. Он посмотрел вниз, и Фрея проследила за его взглядом, теперь прикованным к луне, которая лихорадочно слизывала струйку крови, просачивающуюся сквозь джинсы на левом колене. Несколько капель попало на ботинок. Она оттолкнула луну, но собака тут же вернулась. «Что случилось?» — спросил он. Фрея услышала дрожь в его голосе. «Будь это кто-нибудь другой, а не Том, она, возможно, и не обратила бы внимания». Она обвела его руками, крепко прижала к себе, уткнулась лицом ему в грудь. Услышала, как он принюхивается к ее волосам пропахшим дымом. Она закрыла глаза, желая, чтобы это поскорее закончилось, чтобы он не давил на нее. Чтобы они просто легли спать и проснулись утром, как ни в чем не бывало. Но Том... Первым разорвал объятия, отстранился, посмотрел ей в глаза. Фрея знала, что так он умоляет рассказать ему все, не заставляя снова просить об этом. Она и сама хотела рассказать. Очень хотела. «Фрея, что?» «Я не хочу говорить об этом». Она протиснулась мимо мужа, сняла пальто, повесила его на вешалку и побежала в ванную. Глаза щипала от дыма, и она не могла думать ни о чем другом. Ей нужно было сменить контактные линзы и умыться. Том последовал за ней по коридору. Он остался в дверях, пока она стояла у раковины, время от времени поглядывая на него в зеркало. Ее лицо испещряли черные полосы грязи, а царапина на лбу выглядела намного хуже, чем казалось на ощупь. Это был скорее порез, чем ссадина, и кровь запеклась в волосах. «Я не понимаю», — продолжил Том. «Ты сказала, что собираешься встретиться с источником». «Это он? Это его рук дело?» Она закрыла глаза и тряхнула головой. «Я упала». «Упала? Фрей, перестань, у тебя лицо и нога изрезаны в клочья, от тебя несет чем это?» «Жены резиной?» Она не ответила. «Почему ты не разговариваешь со мной? Ты меня пугаешь!» В последнее время его все пугало. Она крепко зажмурилась, когда чувство вины скрутило ее изнутри при этой мысли. «Почему его...» «Все пугает, Фрея, что ты такого сделала?» Ей не хотелось говорить об этом, потому что пришлось бы солгать, а она устала от вранья. Раньше Том был единственным во всем мире, кому ей никогда не приходилось лгать. А теперь, если бы она сказала ему, что этим вечером побывала в каком-то заброшенном доме по наводке совершенно незнакомого человека, он бы запаниковал, поскольку все еще верил, что менее года назад кто-то пытался ее убить. С февраля он всячески оберегал ее, обращался с ней, как с бесценной хрупкой вазой, и это сводило ее с ума. Он бросил своих друзей, уволился с работы, переехал сюда, и все напрасно. И что еще хуже, виновата во всем она. Ведь это она предпочла солгать. Это был он, не так ли? Дэмиан Барбер. Ей пришлось согласиться. Не могла же она сказать ему, что сама ринулась на перерез потоку машин. На самом деле она не хотела умирать, по крайней мере, ей так казалось. Просто хотела, чтобы весь этот шум, весь этот свет и все плохие мысли ушли прочь. Всего на мгновение. Дело было не только в «Редакторах» и чертовом Дэмиане Барбере, ее канала все вместе. Хотелось, чтобы на секунду-другую исчезло мучительное чувство разочарования от того, что ее никто не понимает и она никогда не знает, почему люди принимают глупые решения от чистой и абсолютно отчаянной беспомощности жертвы. Она попала в ловушку разума, которая не позволяет просто отпустить ситуацию. Ей нужно было сделать перерыв, отдохнуть от жизни, в которой по неведомой причине она будто говорила с окружающими на чужом языке. фрей хотела отдохнуть от самой себя». И тогда она закрыла глаза и шагнула навстречу свету фар, словно в объятии старого друга. Но она никогда и ни за что не скажет этого Тому. Ее откровения лишь напугают его еще больше. Он бы не понял или, возможно, даже принял бы это на свой счет и решил уйти от нее, чего она бы не перенесла. И как только ложь вскроется, обратного пути уже не будет». Том умолял ее сообщить в полицию, и она сознательно ввела всех в заблуждение, запустив расследование мнимого покушения на убийство, только ради того, чтобы не пришлось рассказывать ему правду. Разве могла она признаться после этого? «Фрея!» — она открыла глаза. Теперь Том стоял у нее за спиной. Он положил руку ей на плечо. «Ты можешь рассказать мне все, что угодно», — мягко произнес он. «Ты ведь знаешь это, верно?» Фрей почувствовала, как сжимаются вокруг нее стены крошечной ванной. Стало нечем дышать. В ушах звенело, и ей пришлось выйти. Она молча протиснулась мимо Тома и направилась в гостиную. Луна лежала на диване, но спрыгнула, когда Фрей присела рядом и побежала на кухню. Фрей снова закрыла глаза и обхватила голову руками. Ей просто нужно немного времени и пространства, чтобы подумать. Но Том последовал за ней. Порез ноге выглядит скверно, надо его промыть. Пойдем я... — Нет, Том, просто... просто оставь меня в покое. — Минуточку, с чего это вдруг я, беспокойся тебе, стал плохим парнем? — Я этого не вынесу. Это уже слишком. Ты должен позволить мне делать мою работу. — Это не работа. Когда она открыла глаза, то увидела, что Том сидит рядом. Он попытался обнять ее за плечи, но она оттолкнула его и встала. «За что ты так со мной?» — спросил он. В его голосе звучала мольба, пронзая сердце Фрея. «Я же сказала тебе, что не хочу об этом говорить». «Да? Знаешь что? А я хочу, потому что мы никогда, черт возьми, не говорим об этом». Он тоже поднялся. «Тебя что-то гложет вот уже несколько месяцев. Поначалу я думал, что это потрясение от случившегося, поэтому молчал. Но теперь думаю, думаю, дело не только в этом. Ты что-то скрываешь от меня, и это... Черт подери!» пугает меня больше всего на свете». Фрея почувствовала, как ее пальцы напрягаются и непроизвольно сжимаются в кулаки. Ноги отбивали по полу такую дробь, что стало больно лодыжкам. «Господи, я думал, что переезд положит этому конец», — продолжил Том. «Я был счастлив оставить наших друзей и бросить все, что у нас было в Глазго, чтобы перебраться сюда, потому что...» «Счастлив? Это была твоя идея!» «Да, потому что я хотел...» «А я никогда не хотела возвращаться сюда!» Теперь Фрейя кричала, сама того не ожидая. Она не думала говорить и всего остального, но уже не могла сдержаться. «Я сбежала из этого грёбаного места, когда мне было восемнадцать, и зареклась возвращаться!» «Я согласилась на переезд только для того, чтобы ты перестал волноваться!» «Мы здесь только из-за тебя!» Это была неправда, и Фрейя ненавидела себя за то, что произносила такое. Они были здесь из-за нее, из-за той проклятой лжи. Это был единственный способ защитить тебя». «Ты не можешь защитить меня!» У Тома было такое выражение лица, словно она влепила ему пощечину. Он отступил на шаг, выглядя настолько потрясенным, что у нее закрались сомнения. Может, она и впрямь подняла на него руку. «Что случилось со мной в Глазго? Что со мной случилось сегодня?» «Это будет происходить снова, снова и снова, потому что проблема во мне, во мне и моем искореженном мозге. Я всегда буду такой и не собираюсь меняться. Так что, если это тебя пугает, если ты не можешь с этим смириться, тогда...» «Тогда что?» — Том говорил так тихо, так невозмутимо, что она подумала, будто эти слова прозвучали в ее голове, а не в реальности. «И что тогда, Фрея? Что ты хочешь сказать?» Наступила тишина. Фрея слышала, как потрескивают поленья в камине, как из кухни доносится поскуливание. Она знала, что Луна прячется под столом, как делала всегда, когда пугалась, и все это, вкупе с выражением лица мужа, подобно кислоте, прожигало дуру в сердце Фреи. Она больше не могла здесь находиться. Она побежала. Проскочив мимо Тома, бросилась обратно по коридору, вернулась в ванную, и захлопнула за собой дверь с такой силой, что почувствовала, как задрожали половицы. Она рухнула на пол возле ванны и разразилась слезами злости, сожаления. Внебушевало великое множество других эмоций, которым она не могла дать название. Беззвучные рыдания сотрясали ее тело. Фрея уставилась на вешалку с полотенцами, прислушиваясь к скрипу шагов Тома в коридоре, надеясь, что он придет за ней и все уладит. Она заснула на холодном полу в ванной еще до его прихода. Спустя мгновение после того, как я стучусь в дверь, в доме зажигается свет. В его сиянии за стеклом появляется силуэт, становясь больше по мере приближения. Впервые озноб пробегает по моей коже, но в следующий миг порыв теплого воздуха касается щек. В дверном проеме стоит невысокий толстяк лет под семьдесят и смотрит на меня снизу вверх. Недоумение в его взгляде быстро сменяется презрением. «Да, чем могу помочь?» Столько раз за долгие годы мне представлялся этот момент. Сколько было фантазий о том, что я сделаю с этим типом, что он скажет. И вот, когда стою перед ним, во рту пересыхает, как в пустыне, и я не могу вымолвить ни слова. Ладони вспотели, и я сильнее сжимаю рукоятку ножа, спрятанную за спиной. На толстяке черное шерстяное пальто, элегантные черные брюки, начищенные ботинки. Возможно, он ездил куда-то на ужин и вернулся в этот большой старый дом один. Жена давно ушла от него, а дети выросли и разъехались. Я знаю все о Грэмми Линклейтере из интернета. Семья бросила его, потому что знала, чем он занимается. Они знали, как и многие другие, на этом дерьмовом скалистом островке, но не сказали ни единой гребаной душе. Мое молчание превращает его презрение в едва скрываемый гнев. Он переступает с ноги на ногу, поскрипывая своими начищенными ботинками. «Это что, какой-то розыгрыш? Какого чёрта ты?» «Не узнаешь меня, Грэм?» «Не знаю, почему я это спрашиваю. Наверное, из-за паники». Кажется, мы с ним никогда не встречались, и даже если бы встречались, тяготы последних 17 лет изменили меня до неузнаваемости. Но что-то до него доходит, в его глазах мелькает понимание. «Мне это нравится, и как будто искра пробегает по моим венам». Та эмоция промелькнула в его взгляде, скорее, не от узнавания кого-то, а от упоминания его имени. Он складывает все части пазла вместе, чтобы прийти к единственному очевидному решению. Перекошенное от злобы лицо постепенно разглаживается. Теперь на нем написан страх. Он отступает назад. «Этого не может быть! Ты не можешь быть!» Возможно, он ждет меня с тех пор, как услышал о телах. Возможно, тоже представлял себе этот день последние 17 лет. Но не так, как я. Никто не ждал этого так, как я. Я достаю нож из-за спины, переступаю порог прихожей, и кровь отливает от его лица. Я спокойно закрываю за собой дверь, слышу, как щелкает замок. На самом деле у меня был план не торопиться с этим ублюдком, развязать ему язык, заставить назвать все остальные имена. Когда 17 лет сдерживаемого гнева разговаривают во мне, план меняется».